Marbury против Madison. Том 5 Верховный суд США, 1. Кренч. До 1874 года сборники судебных решений назывались по имени их составителей-редакторов, одним из которых и был Уильям Кренч. Страница 138, 1803 год. В решении по этому делу Верховный судья Джон Маршал Провозгласил юридический принцип судебного конституционного надзора, который наделял Верховный суд полномочиями объявить любой закон недействительным, если он противоречил Конституции. В этом деле суд вынес решение о том, что новоизбранный президент США Томас Джефферсон, действуя через госсекретаря Джеймса Мэдисона, не имел права помешать некоему Уильяму Марбери занять должность мирового судьи в графстве Вашингтон округа Колумбия. Кратцы факты дела таковы. В последний день своего президентства Джон Адамс номинировал большое количество претендентов на должность мирового судьи. Все они были верные федералисты, все за сильную центральную власть. Он старался таким образом создать противовес республиканцу Джефферсону, который уже выиграл на президентских выборах и должен был быть приведён к присяге на следующий день. Адамс считал Джефферсона опасным радикалом. Шенадт, будучи федералистским, в ускоренном порядке все судейские номинации Адамса утвердил, и всё, что осталось сделать это подготовить патенты на должность и вручить их новым судьям. К 9 часам вечера Адамс, закончив подписывать патенты, отправил их с курьером госсекретарю Джону Маршалу. Да-да, тому самому Джону Маршалу, который стал верховным судьёй и какое-то время даже совмещал эти должности. Таму предстояло поставить на них президентскую печать и вручить кандидатам до окончания срока президентства Адамса. Среди тех, кто не успел получить патент, был и Уильям Марбери. Судьи, которые получили патенты и были приведены к присяге, стали называть полуночными судьями. На следующий день президентом США уже был Томас Джефферсон. Узнав, что произошло с судейскими патентами, Он приказал своему госсекретарю Медисону не вручать их тем, кому маршал забыл или не успел их вручить. Марберри и ещё несколько человек подали на Медисона в Верховный суд США, настаивая на том, что Медисон нарушил свои конституционные обязанности. В период между выборами и инаугурацией Джефферсона вышел в отставку главный судья Элсворт, и Адамс номинировал на эту должность своего госсекретаря Маршула. давнего оппонента Джефферсона. Поскольку времени до инаугурации Джефферсона оставалось совсем немного, маршал занялся укреплением судейской власти ещё до того, как уволился с поста госсекретаря, тем более что сенат утвердил его моментально. Мало того, маршал принимал президентскую присягу у Джефферсона. Это функция главного судьи, и тот, находясь в благодушном настроении, даже попросил его задержаться некоторое время на посту госсекретаря. Пока он будет укомплектовывать свой кабинет. В общем, Джефферсон был настроен совсем не воинственно, но впал в ярость, когда узнал, сколько политических врагов Адамс назначил в качестве судей буквально в последний день своего правления. Он составил новый список судей вместо тех, кому не успели вручить документы о назначении. Затем начал массово увольнять шерифов и прокуроров, назначенных Адамсом, поскольку эти и другие служат так долго, как это угодно президенту. Раз окружные федеральные судьи назначаются на пожизненный срок, то единственным способом избавиться от ставленников Адамса было вообще упразднить этот институт, а это можно было сделать только через Конгресс, то есть через новый закон. Такой закон был принят в 1802 году минимальным большинством. Первый ответный удар по Джефферсону Маршалу удалось нанести в декабре 1801 года. William Marble и ещё двое не состоявшихся полуночных судей подали в Верховный суд петицию, называемую writ of mandamus. Петиция в суд с требованием издать определённый приказ. Mandamus по латыни означает мы приказываем. Автор этой книги часто прибегал к этому механизму, требуя, чтобы суд издал приказ, повелевающий иммиграционной службе США выполнить свои обязательства. Например, после успешной сдачи экзамена на гражданство постоянный житель США Согласно закону должен быть натурализован в течение 120 дней. Когда проходит год и два, и никакие письма и звонки не помогают, единственный эффективный метод добиться результата это ходатайствовать перед судом об издании приказа, повелевающего иммиграционной службе натурализовать ходатайствующего немедленно. То есть потребовали, чтобы Верховный суд приказал госсекретарю Меддисону вручить патенты Марбери и его товарищам по несчастью. Маршал с удовольствием принял дело. Ему представилась хорошая возможность повысить авторитет судебной власти и, может быть, даже установить её главенство над исполнительной властью. Непоследним по назначению фактором явилась собственная халатность маршала, из-за которой патенты не были вручены Марбере и ещё нескольким полуночным судьям. Маршал явно хотел исправить свою ошибку. Он повелел Медишину явиться в суд и доказать, почему суд не должен издать приказ о вручении патентов Марбере. Мэдисон приказ маршала проигнорировал. На слушаниях адвокат Марбери настаивал на том, что все необходимые действия в отношении назначения его клиента судьёй были выполнены. Маршал вызвал в качестве свидетеля генерального прокурора Леви Линкольна, который воспользовался пятой поправкой, чтобы не отвечать на все вопросы, поставленные маршалом, в особенности относительно того, что именно произошло с не вручёнными патентами. Клерки подтвердили, что эти документы были подписаны На них была поставлена печать. Но что с ними произошло дальше, никто толком вспомнить не мог. Маршал был поставлен в трудное положение. Если он превысит свои судейские полномочия, его могут подвергнуть импичменту. Если уступит, ослабит роль Верховного суда. Если он прикажет Медисону вручить патенты Марбери, Медисон просто проигнорирует этот приказ, особенно зная, что его поддержит президент, чья популярность всё возрастала. Маршал понимал, что Верховный суд не может приказывать президенту, что единственный суд над президентом это суд народа. Маршал нашёл выход из ситуации. В своём решении он объявил, что Марбери и его коллеги имели полное право получить патенты, и Мэдисон нарушил закон, не вручив их. Но, продолжал Маршал, Верховный суд бессилен что-либо сделать в этой ситуации. ввиду неконституционности некоторых положений закона о судах 1789 года. Иными словами, с одной стороны, этот закон позволял верховному суду издать приказ, повелевающий госсекретарю вручить патенты, но с другой стороны, поскольку закон сам нарушал конституцию, верховный суд такой приказ издать не может. А нарушал закон конституцию, рассуждал маршал, потому что принявший его конгресс не имел права предоставлять такие полномочия суду. Это был первый случай, когда Верховный суд объявил закон, принятый Конгрессом, нарушающим конституцию. Джефферсон такую формулировку принял, добавив, что помимо суда, исполнительная власть тоже может решать вопросы конституционности законов. Так появилась доктрина судебного конституционного надзора, которую юристы называют наиболее отличительной чертой американской конституционной системы. Но вернёмся в наши дни. На момент написания этой книги прошло более 50 лет с решения Верховного суда по делу Гризвольд. Верховный суд больше не прибегает к помощи отсветов и полутеней в поисках новых прав. В самом деле, зачем, если для этой цели вполне подходит 14-я поправка. Первый раздел которой гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединённых Штатах и подчинённые юрисдикции он их являются гражданами Соединённых Штатов и штатов, в котором они проживают. Ни один штат не должен издавать или применять законы, которые ограничивают привилегии и льготы граждан Соединённых Штатов. Равно как ни один штат не может лишить какое-либо лицо жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры, либо отказать какому-либо лицу в пределах своей юрисдикции в равной защите законов, Таким образом, любое право, которое требует надлежащей правовой процедуры и равенства перед законом, является правом, защищённым конституцией. И если, допустим, штат Айова примет закон, запрещающий отпускать спиртные напитки гермафродитам или продавать огнестрельное оружие лицам старше 80 лет, то иск от правозащитной организации типа Союза за гражданские права будет подан на следующий же день. И вне всякого сомнения, оба эти закона будут признаны нарушающими 14-ю поправку к Конституции США. Даже если на суде выступят авторитетные эксперты и заявят, что гермафродиты после первой рюмки впадают в буйное состояние, а лица старше 80 лет часто путают пистолет с мобильным телефоном, в результате чего стреляют себе в ухо. Таким образом, то, что народ штата Айова посчитал опасным поведением, Верховный суд признаёт за право защищённое конституцией. В этом и есть смысл судебного надзора определять, какие из законов нарушают конституцию и, следовательно, не имеют юридической силы, а какие нет. 14-я поправка была реакцией на дискриминационные законы, принятые южными штатами после гражданской войны. Сначала эти законы назывались чёрным кодексом, потом законами Джима Кроу. Джим Кроу, популярный комический персонаж, изображающий чернокожего, использовался этот термин для критики популистской политики президента Эндрю Джексона в 1829-1837 годах правления, чей портрет украшает 20-долларовую купюру. И направлены они были против чернокожего населения. Верховный суд, по сути, был единственным механизмом для исправления ситуации. И именно он признал практически все эти законы нарушающими положения 14-й поправки о равенстве всех перед законом. Одним из самых громких дел, которое в XX веке рассмотрел Верховный суд США, является дело Роу против Уэйда. Оно настолько важно для понимания конституционного права США вообще и 9-й и 14-й поправок в частности, что мы его рассмотрим более подробно.